Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. 39 д е в о е число п я т г о месяца, четверг, 17.00. После совещания у л а ш к а р е в а я вернулся в наш Владимирский кабинет и засел за материалы, которые мне отдал Барабанов. Прочитал сводки по местной Чечне. Действительно, все по старому. Только амиры теперь чувствуют себя привольно, никаких федералов на их территории. Из тех проблем, что они создают для нашей территории, можно перечислить основные: попытки обстрелов грузовых судов и барж на Амазонке со своего берега из крупнокалиберных пулеметов, автоматических пушек и безоткаток. К счастью, ширина Амазонки в нижнем течении достигает местами километра и больше. ф а р в а т е р широкий. Поэтому суда проходят ближе к бразильскому и русскому берегу. Перед проходом судов вражеский берег облетают вертолеты, но все равно периодически бывают жертвы. Делается это в целях джихада и заодно как попытка вымогательства, хоть и неуспешная. В этих местах на постоянной основе находится сводный отряд из второй бригады и т р е т и й батальон отдельного егерского полка. Еще там активно работает звено Ми-24, и летают закупленные у бразильцев винтовые штурмовики т у к а н а Войска разведывают о г н е в ы е позиции противника, наносят упреждающие удары, противодействуют обстрелам, совершают рейды на территории противника. Борьба идет хоть и без лишних потерь, но и без радикальных успехов. Противник придерживается тактики скрытных действий малыми группами. При противодействии сразу отходит вглубь своей территории, где его преследование крайне затруднено. Местность сложная, организация засад на маршрутах отхода упрощена до предела. Второй проблемой, более серьезной, можно считать рейды противника вглубь нашей территории с целью совершения диверсий, грабежа и захвата пленных. Егеря ведут охоту на переправляющиеся г р у п п ы противника. Довольно успешно их уничтожают. Однако набеги не прекращаются, потому что на сопредельной территории рейд вглубь русской территории считается чуть ли не обязательным делом для становления настоящего маджахеда. Был в рейде маджахед, не был в рейде не маджахед. Был в рейде, но обратно не пришел, тогда шахид, соответственно. На территории ичкерийского имамата постоянно ведется междуусобная борьба. Обусловлена она типовыми различиями: борьбой амиров за власть, к о р м у ш к и и сферы влияния. Имеется и президент в селе Джохар-юрт, но подчиняется ему только свой собственный джамаат. Остальные амиры согласны подчиняться президенту только в том случае, если президентами будут они сами. Каждый такой клан имеет собственный бизнес для кормления, поэтому о б е и н и т ь с я окончательно у них не получается. При этом на всех мусульманских территориях южнее залива оппозиции и мамата очень сильны. Благодаря агрессивности, репутации несгибаемых борцов за веру и отчаянной склонности к бандитизму чеченские группировки контролируют там большую часть криминального бизнеса и почти всю работорговлю. Чеченские банды организуют набеги на Дагомею с территории халифата Нигерии и Судана зарабами. И на них грешат, что в ходе своих рейдов они частенько прихватывают в рабство своих единоверцев, которые кожей потемнее. На границе ч е ч р и й с к о г о имамата и великого исламского халифата в населенном пункте Абу-Аль-Валид-Юрт, названном так в честь великого шахида чечерийского джихада, находится огромный рынок рабов. и п е р е в а л о ч н а я базар а б о т о р г о в л и Рабовладение во всех землях южнее залива легально, за исключением британских владений. На территории имаматов все амиры выращивают о п и н ы й мак и перерабатывают его в героин, который переправляется в сопредельные страны и на север. Есть одна странность: героина производится достаточно, чтобы каждого жителя Новой Земли включая грудных младенцев, сделать законченным наркоманом как минимум трижды и трижды загнать в могилу, чего на самом деле не наблюдается. Вопрос: куда уходят излишки и кто их покупает? Не про запасжи это все производится. Дальше была краткая сводка за последние три месяца с перечислением б о е столкновений, потерь, потерь противника, захваченных пленных, полученных сведений и так далее. Все как обычно. Далее я вткнул о в дисковод компакт-диск, переданный мне вместе с обзором. На диске более подробно повторялась информация из распечатанной с водки, а дальше в несколько десятков файлов был забит целый массив разнообразной информации, касающейся всех проблемных областей жизни в новой земле. Был раздел с разрозненными пока сведениями о возможных генетических экспериментах. с фотографиями и описаниями новых видов как животных, так и человекообразных тварей. На севере это было не столь распространено, а вот в Дагомеи уже складывался новый народный фольклор о всяких чудовищах и тварях ночи. Главным источником серьезной информации служили британцы, имевшие свои анклавы на той территории. Пару раз таких человекообразных тварей удалось пристрелить патрулями н д и й с к о й колониальной легкой пехоты. Были фотографии и о п и с а н и я Поскольку кроме ордена никто не имел серьезных научных возможностей в Новой Земле, образцы были переданы в представительство ордена, и в заключении орденской экспертизы были названы оригинальными представителями местной фауны, которая пока столь мало изучена. Акт вызывал много сомнений, но оспорить его о б о с н о в а н н о возможности не было ни у кого. Упоминался наиболее закрытый и секретный объект ордена, находящийся на острове в центре залива. Именно там находилось руководство и все научные мощности. Об острове не было известно практически ничего. Все, что его касалось, орден окружал а б с о л ю т н о й секретность. Еще один такой же мало понятный остров находился на выходе из залива в океан. Отдельно шел список случаев использования незнакомого и экспериментального оружия, явно произведенного в старом свете. Один случай был снят на видеопленку. Кадры прилагались. Патруль ордена расстрелял группу пленных бандитов. Не то чтобы бандитов кто-то жалел, но выглядело все странно. Патрульные заменили магазины в своих винтовках. И перестреляли группу из 12 человек, производя выстрелы в различные части тела. Нанесенные повреждения были сняты на видео же. Были видны руки в перчатках, которые переворачивали тела, подставляя объективу входные и выходные отверстия для пуль. Последних троих пленных взорвали гранатой, привязав их к дереву и взорвав гранату дистанционно. На пути к базе этот патруль напоролся на засаду. Как выяснилось, им удалось захватить лишь передовой отряд. Они обнаружили себя и дали возможность основным силам устроить ловушку. Пленка была захвачена бандитами, которые на этой же кассете записали сцены собственной радости у г о р я щ и х патрульных машин. А потом, в свою очередь, торжествую победу, потеряли бдительность и напоролись в другом районе на целую роту легкой пехоты РА, на чем существование банды прекратилось. А материал оказался в разведуправлении. Происходящее на пленке очень напоминало испытание новых боеприпасов. Сказать с уверенностью, что здесь тоже испытывались боеприпасы из старого света, было нельзя. Но на размышления пленка наводила. Еще была целая масса файлов с непроверенными данными, касающимися острова Нью-Хевен, считающегося местным райо для богатых. и находящегося недалеко от т о р д е н с к о г о острова. Нью-Хевен был самым безопасным местом на этой планете, настолько хорошо он охранялся. Это было объяснимо. Рай для миллионеров и есть рай для миллионеров. Но стали известны сведения о том, что охрану обоих островов осуществляет одно и то же ведомство Ордена. А вот это уже становилось интересным. Обитатели Нью-Хевена не были так недоступны, как обитатели острова Ордена. Многие были известны по именам. По крайней мере таким образом через Нью-Хевен можно было теоретически проложить тропиночку главной орденской тайне. Кроме того, неужели здесь уже столько миллионеров? Не верится как-то. Пока Новая Земля особым богатством не блещет, а все Америки равно как и европейские владения... существует больше за счет поддержки из-за ленточки. Была масса сводок оценок на различные товары Старого Света в различных территориях Света Нового. Я пока это пропустил, решив попозже покопаться подробно. Для внимательного глаза такие сведения тоже могут быть очень интересны. Еще на диске была великолепная трехмерная карта Новой Земли с возможностью наложения всевозможной статистики. с прекрасной системой фильтров. Например, ты мог одновременно вызвать и посмотреть на карте все отмеченные случаи нападения ранее неизвестных монстров, а к этому в придачу вызвать карту известных плантаций коки и о п и й н о г о мака. Если у тебя есть, конечно, теория, что монстрами становятся местные жители, злоупотребляющие поеданием молодых побегов цвета мака или листьев коки, или еще там этот мак растет, никогда не задумывался. Кстати, о коке. к о к а и н тоже добывался в этом мире в немалых количествах. В основном производители коки базировались в горной части бразильской территории, ранее никем не контролировавшейся, и на обратных склонах гор с ь е р р а г р а н д ы со стороны Латинского союза. Лучше, чем в высокогорье, кока нигде не росла, а в этих горах склоны поднимались зачастую до четырех тысяч. К д е д е наркоторговцев сидеть тихо и окучивать кустики коки они не умели попутно б а л о в а л и с ь бандитизмом после чего к горам со стороны русской территории были переброшены части легкой пехоты и егерей против бандитов был проведен ряд исключительно беспощадных операций и те были вынуждены бросать на с и ж е н н ы е места и откачивать в непроходимой джунгли спускаясь с предгорий и теряя плантации их территории были заняты какими-то революционными отрядами которые тоже сцепились с ними и неожиданно для всех чуть не уничтожили наркобаронов на корню. Революционеры разоряли базы, перерезали пути сообщения, отстреливали главарей как из засад на тайных тропах, так и в их собственных постелях. Революция объявила войну наркотикам и их производителям. Впрочем, сейчас секрет отчаянных революционеров раскрылся, потому что их достойнейшая и прекраснейшая представительница Сидел а н а п р о т и в и вместе с Владимирским работал а над картой. А вот производство кокаина поодаль от проводившихся операций никуда не делось, и производилось его очень много, во многие разы больше того количества, которое могли бы запихать себе в носы жители этого мира. Была еще одна категория наркоторговцев, производившая новые разновидности галлюциногенного наркотика Сладкий сон. Наркотическое вещество добывалось из косточек ягод с простым названием сонные, что было еще одной разновидностью тех самых ягод, из которых делалось вишневое вино, которое я пил со Светланой. Как бывает с тем же маком, из стенок коробочек, к о т о р ы о добывают опи, а содержимое идет в обычные булки, так и здесь две части одного растения давали совершенно разный продукт. Из мякоти плода делался невинный слабоалкогольный напиток. Хоть и проигравший ы в по качеству именно той самой бразильской вишни, а вот из косточки выделялся наркотик не слабее ЛСД и со страшным эффектом привыкания. Росли сонные кусты исключительно в болотистых низинах, поэтому главным местом их выращивания с т а л а дельта Амазонки. И там в сырой сельве находилась работа л е г е р е й и легкой пехоты, но по крайней мере эти бандиты были умнее. И не пытались атаковать проходящие по р о к о в а м д е л ь т ы бразильские и русские суда. Зато было известно, что эти банды покупали у чеченцев рабов для работы на плантациях и р а с п л а ч и в а л и их за них наркотиками. Значит, у чеченцев постоянная система сбыта наркотиков имеется, а у бандитов спрос на рабов был высок, потому что в ядовитом климате дельты Амазонки ни один раб дольше года не протягивал, и прибыль оставалась. И оружие они покупали, и вообще не бедствовали. Значит, наркотиков продавалось очень много. И куда же они все уходили? Я открывал папку за папкой на диске, в конце концов почувствовал, что н а ч и н а ю т тонуть в этом объеме информации. К счастью, в этот момент Владимирский сообщил, что общая проработка операции у них готова, готов докладывать и отвечать на вопросы. Идея операции была продумана толково. Сохранность т а й н о й встречи гарантировалась процентов на 90, если прикидочно. Все выглядели уставшими и р е ш и л и с х о д и т ь пообедать. Мысль об обеде напомнила мне об обмывании звания и должности. Нашел в справочнике телефон п о р т у п е и дозвонился. Заказал столик на 11 вечера. После чего начал обзванивать всех, кого собирался пригласить. А потом пошли наконец обедать.